Глава 28 Локус. «Вам нужна помощь, Ива», — сказал Леру, помогая Кийску сойти с лестницы. Кийск ничего не ответил. Здоровой рукой расстегнув висевший на поясе подсумок, он достал три одноразовых пневмошприца, два помеченные красными полосками с обезболивающим и один, маркированный большим зеленым крестом с анацидом 25. Сунув два шприца за пояс, киск зубами сорвал стерильную упаковку с того, что остался у него в руке. Наклонив голову к правому плечу, он приложил головку шприца к шее и нажал на пусковую кнопку. Бросив использованный шприц на пол, киск последовательно использовал два других. Сделав инъекции, киск ненадолго прикрыл глаза. Плечо было прострелено на вылет. По счастью, пуля разорвала мышцы, не задев костей и крупных сосудов. Ранение было не тяжелым. Нужно было только подождать, когда уйдет боль. Открыв глаза, Кийск первым делом посмотрел наверх. «Вы думаете, двойники последуют за нами?» — угадал его мысль Леру. «Черт их знает!» — со всей откровенностью признался кейск «Прежде мне не доводилось встречать в лабиринте двойников». Но все ведь когда-то происходит впервые. Развернувшись на месте, кейск посмотрел на три прохода, берущие начало с первой площадки. Лучше нам здесь не задерживаться. кейск достал из подсумка два круглых пластыря с антисептическим покрытием. Протянув один пластырь для РУ, Киск снял со второго прозрачную полимерную пленку и прилепил пластырь на входное пулевое отверстие. «И куда мы пойдем?» — спросил Леру, приклеивая пластырь кийску на спину, рядом с лопаткой. — У нас теперь нет проводника, на которого вы рассчитывали. — Все равно куда. Левая щека кийска нервно дернулась, чего прежде с ним никогда не случалось. — Можете сами выбрать проход, который вам нравится. Леру в задумчивости приложил палец к подбородку. — В старые времена в таких случаях полагалось кинуть монетку. У монеты только две стороны, — заметил кийск. Философ озадаченно поднял брови. Вопрос о том, какой общедоступный предмет можно было бы использовать для решения проблемы выбора между тремя представляющимися абсолютно равноценными возможностями, показался ему в высшей степени любопытным. Кейск подошел к данному вопросу куда более прагматично. «Следуйте за мной, Нестор», — сказал он, выбрав наугад средний проход. Едва кейск вошел в квадратный ствол прохода, как периметр стен пола и потолка на метр вперед озарились ярким, неестественно белым светом, который удивительным образом совершенно не слепил глаза. Сделав пару шагов по проходу, Кийск обернулся. «Избавьтесь от пистолета, Нестор», сказал он. «В лабиринт не следует входить с оружием». Леру послушно достал из кобуры пистолет. Посмотрев по сторонам и не найдя подходящего места, он положил пистолет на пол у стены, после чего следом за киском вошел в проход. Киск шел осторожно, прижимая раненую руку к телу и даже немного припадая при этом на левую ногу. После введения двойной дозы анальгетика боль в плече унялась, но любое неосторожное движение бередило рану, вызывая новый приступ тупой, растекающейся по всей руке до самых кончиков пальцев боли. Идя следом за своим провожатым, Леру видел только его спину и коротко остриженный затылок. Ему хотелось спросить у кейска каким образом тот рассчитывал отыскать путь к локусу, но он не мог набраться решимости задать этот, казалось бы, вполне уместный в данной ситуации вопрос. Быть может, виной тому было то, что Леру был почти уверен в том, что в ответ кейск только молча пожмет здоровым плечом. До тех пор, пока Ккийск молчал, Леру все же мог лелеять надежду, что у его спутника, знакомого с лабиринтом не понаслышке, имеется некий план действий, который должен был в конечном итоге привести их к желанной цели. Пару раз Леру, не останавливаясь обернулся, чтобы посмотреть назад, Если бы двойники следом за ними вошли в центральный проход, то это было бы видно по светящемуся периметру, неизменно сопровождавшему любое передвижение по лабиринту. Однако проход позади был таким же темным, как и тот его конец, который вел вперед в неизвестность, а может быть и в никуда. Леру старался не думать о том, где они сейчас находятся. В смысле, не относительно входа в лабиринт и локуса, а относительно тех пространственных координат, которые могли бы определить их местоположение во Вселенной. Поскольку впереди и позади была только непроглядная тьма, казавшаяся осязаемой желеобразной массой, липкой, холодной и влажной на ощупь, не требовалось большого труда, чтобы представить себя выброшенным из жизненного пространства мироздания. Когда Иру пытался исключительно для себя самого мысленно охарактеризовать то место, где они находились, ему в голову приходили только два слова «Нигде» и «Никогда». Вся его жизнь, до того момента, как он оказался на пик 183, была лишь сном. То, что случилось с ним после разлома, можно было назвать горячечным бредом. Истинной сутью жизни было только то, что происходило здесь и сейчас. Путь сквозь темноту по запутанным, постоянно меняющим свое взаиморасположение переходом лабиринта, следом за провожатым, который, не ведая сомнений, сворачивал на развилках то в левую, то в правую сторону, как будто точно знал дорогу. И у каждого, кто вошел в эту жизнь, был свой лабиринт, ключ к постижению которого кто-то называл «выходом». Правда те, кто даже и не подозревали о том, что всю свою жизнь движутся по запутанному лабиринту, сплетённому из реальности, сновидений и фантазий, называли его смертью, что в принципе было одно и то же, но по сути было абсолютно лишено какого-либо рационального смысла. Не устали ещё, не оборачиваясь, спросил Кейск оторвав философ от размышлений, которые, как он сам полагал, вот-вот должны были привести его к пониманию того, что лежало на линии Терминатора, отделяющей мир сущего от непознаваемого. «А сколько мы уже идем?» — рассеянно спросил Леру. «Бессмысленный вопрос», — ответил Кейск «Мы в лабиринте, а здесь не существует такого понятия, как время». «Но, по крайней мере, в субъективном плане, Кейск не дал Леру возможности закончить фразу. «Как вы полагаете, мы сейчас живы или нет?» — спросил он. «А разве у вас на сей счет имеются какие-то сомнения?» — осторожно поинтересовался Леру. «Если бы только сомнения!» — усмехнулся Кейск. «Я почти уверен в том, что для любого из наблюдателей, находящегося вне лабиринта, нас сейчас попросту не существует. Но кому-то ведь известно о том, что мы сейчас в лабиринте», — заметил Леру. «Кому?» — вновь усмехнулся Кийск. «Римским легионерам, пленившим Ганнибала после проигранной им битвы при Каннах? Или людям-ящерам, предки которых появились на свет в результате эволюционного процесса, который никогда не был осуществлен в реальных условиях?» «А как насчет людей из состава нашей экспедиции?» «Я не исключаю того, что в реальности никакого разлома вообще не происходило», — ответил на вопрос философа Кийск. «Что же произошло на самом деле?» А кто его знает? голова Головакийская едва заметно качнулась из стороны в сторону. Быть может, в реальности вообще ничего не произошло, и наша экспедиция спокойно продолжает себе работать на ПИК-183. Хотя с такой же степенью вероятности можно предположить и то, что произошел внеплановый вселенский катаклизм, и мир, который мы знали, перестал существовать, оставшись запечатленным лишь в памяти лабиринта. «И вы полагаете, что, восстановив нормальную работу Локуса, мы сможем его возродить?» — спросил Леру. «Я ничего не предполагаю», — неожиданно сухо ответил Кейск. «Я просто считаю, что мы должны исправить то, что сотворили два наших не в меру самоуверенных приятеля. В отличие от них, я прекрасно представляю себе, к чему может привести даже самая невинная попытка вступить в контакт с лабиринтом». Хотя ему и хотелось узнать, что именно имел в виду кейск, говоря о последствиях контактов с лабиринтом, Леру не стал задавать никаких вопросов на эту тему. Всё и без того было достаточно неопределённо и мрачно. О дальнейших перспективах не хотелось даже думать. Он спросил только одно. «Вы надеетесь, что, выбирая дорогу наугад, мы сумеем отыскать локус?» «Если лабиринту это нужно...» он сам выведет нас в нужное место», — уверенно ответил Кейск. «А если нет?» — спросил Леру. На этот вопрос Кейск ничего не ответил. То ли ответ и самому ему был неизвестен, то ли он счел лишним отвечать на него.